Уже засели немцы. Оттуда слышалось короткие автоматные очереди, но куда они били, Плужников понять не мог. — По Белому дворцу садят, — сказал боец. — Левей гляньте, инженерное управление. Плужников глянул. За низкой оградой, окружавшей двухэтажное, уже меченное снарядами здание, лежали люди. Он отчетливо видел огоньки их частых беспорядочных выстрелов. — По моей команде бежим до... Он запнулся, но продолжал. — До Кондакова. Там падаем, даже если немцы не откроют огня. Поняли? Внимание! Приготовились! Вперед! Он бежал в рост, не пригибаясь, не столько потому, что голова его еще кружилась, а чтобы не выглядеть трусом в глазах этого перепуганного парнишки в синей майке. На одном дыхании он домчался до убитого, но не остановился, как сам же приказывал, а побежал дальше, к оружейному складу, и только добежав до него, вдруг испугался, что вот сейчас-то его и убьют». Но тут, громко дыша, притопал боец, и Плужников поспешно отогнал от себя страх и даже улыбнулся этому смешному, стриженному красноармейцу. «Чего пыхтишь?» Боец ничего не ответил, но тоже улыбнулся, и обе эти улыбки были похожи друг на друга, как две капли воды. Они трижды обошли земляной бугор, но нигде не нашли ничего похожего на вход. Все вокруг было уже взрыто и вздыблено, и то ли вход завалило при обстреле, то ли боец что-то напутал. То ли мертвый Кондаков бежал совсем не в ту сторону, а только Плужников понял, что вновь остался с одним пистолетом, променяв удобную дальнюю воронку на почти оголенное место рядом с церквью. Он с тоской оглянулся на низкую ограду Белого дворца, на беспорядочные огоньки выстрелов. Там были свои. И Плужникову нестерпимо захотелось к ним. — К нашим бежим, не глядя, — сказал он. — Как скажу, три? Готов? «Готов», — вздохнул боец, они в лоб жахнут. Как раз сюда целят-то». «Не жахнут», — не очень уверенно ответил Плужников. «Свои же мы красные». Он так и сказал красный, как в детстве, когда играли во дворе в Чапаева. Но Чапаевым его никто не признавал, и ему всегда приходилось довольствоваться ролью командира эскадрона Жихарева. По его команде они снова побежали, прыгая через воронки и через убитых, не ложась и не пригибаясь. Бежали навстречу огонькам, и Плужников все время кричал «Свои!». Но оттуда все стреляли и стреляли, и несколько раз он отчетливо слышал негромкий пулевой посвист. Им опять повезло. Они добежали до ограды, перемахнули через нее и, задыхаясь, упали на землю уже в безопасности и среди своих. А злой старший лейтенант, в старательно застегнутый, но очень грязной гимнастерке, сердито кричал «Перебежками надо, понятно? Перебежками!». Отдышавшись, Плужников хотел доложить, но старший лейтенант доклада слушать не стал, а послал его на левый фланг жиденькой обороны с приказом вести особое наблюдение в сторону Тираспольских ворот. Он был убежден, что немцы прорвались оттуда. Очень коротко ознакомив Плужникова с обстановкой и не ответив ни на один из вопросов, старший лейтенант хмуро добавил, «Винтовку у сержанта заберешь и следи за воротами, понял? Нам бы только до своих продержаться». До каких своих надеялся продержаться старший лейтенант и откуда они должны были появиться, Плужников расспрашивать не стал. Он сам верил, что свои вот-вот подойдут и все образуется само собой. Надо только держаться, просто отстреливаться и все. Явившись на левый фланг, Плужников не нашел там никакого сержанта. Угол здания медленно горел, неохотно выбрасывая из дыма огненные языки. А возле ограды... Лежали полуодетые бойцы и два пограничника с ручным пулеметом Дегтярева. — Почему пожар не ликвидируете, — сердито спросил Плужников. Ему никто не ответил. Все напряженно глядели в сторону ворот с высокой водонапорной башней. Плужников понял несвоевременность указаний, спросил у пулеметчиков о сержанте. Старший коротко кивнул. — Там. Небольшого роста человек ничком лежал на земле, широко разбросав ноги в ступтанных сапогах. Чернявая голова его лбом упиралась в прицельную планку винтовки, и только тяжело закачалась, когда Плужников тронул сержанта за плечо. — Товарищ сержант! — Убитый он, — сказал пограничник. Плужников сразу отдернул руку, беспомощно оглянулся, но никто сейчас не обращал на него внимания. Не решаясь вновь притронуться к мертвецу, он потянул винтовку за ствол... Но убитый по-прежнему цепко держался за нее, А плужника все дергал и дергал. И круглая чернявая голова Тупо вздрагивала стукой